Глава шестая. Побег. Дробный цок от доносившихся откуда-то из глубин станции услышали Ирика и Юджин. Оба тут же пододвинулись ближе к двери и стали в стойке, готовые открыть огонь. Стоит мелькнуть хоть тени поблизости. Рядом, третьим замер и Кирилл. На лице его читалась твердость намерений. Похоже, он решил, что скоро умрет, решил принять это стойка и с оружием в руках. Похвально, но... Это чё замер? «Что?» Вся торжественность момента у Кирилла мгновенно улетучилась. На лице вместо обреченного спокойствия теперь было искреннее недоумение, что делало выражение несколько глупым. «Замер, чего говорю, двери давай открывай, или ты подохнуть тут хочешь? Но э, это требует времени, будет у тебя время. Главное, если точно уверен, что не получается вскрыть, скажи, будем прорываться назад». Кирилл еще раз поглядел на Юджина, чье лицо было прикрыто полупрозрачным забралом. Бронезащита пока что была откинута. До него, наконец, начало доходить, что, в отличие от него, старатели погибать тут совершенно не собираются. Более того, планируют выбраться во что бы то ни стало. И ведь выберутся. Прямо сейчас могут попытаться, но решили дать ему еще один шанс вскрыть эту чертову дверь. «Делаю». Кирилл выдохнул, убрал оружие и развернулся к двери. «Вот и делай». Юджин же внимательно осматривал пространство перед собой, силе заметить нечто, что стало бы признаком приближения врагов. Но пока ничего подозрительного он не заметил. Тварь, может, и идут сюда, но пока еще они далеко. Кирилл продолжал ковыряться в панель управления, а цокот раздавался все громче и громче. Рика облизнул внезапно пересохшие губы, крепче сжал винтовку и, быстро размяв затекшую шею, вновь припал к прицелу. Первое существо он толком даже разглядеть не успел. Просто неясная тень, мелькнувшая на фоне тусклого света. Но этого для Рика было более чем достаточно. Он тут же выпустил туда короткую очередь и тут же перевел прицел левее, где заметил шевеление. Тут же ударил лучем от Юджина. В свете его импульсов Рика смог разглядеть все, что творилось наверху лестницы. Там, буквально облепив стены, кишмя кишело тварями. Были они самого разного размера, вроде тех, что им уже доводилось видеть и чуть меньше. А уж сколько было крох, длиной всего-то сантиметров в пятьдесят, было не счесть. И пока вся эта арава толклась наверху, почему-то не спускалась по лестнице. Стоило только Рик об этом подумать, как живой ковер пришел в движение. И здоровые и мелкие твари ринулись вниз по лестнице, туда, где под дверями торчали люди. — Риха! плазмоган! Юджин сам бросил лучемет, схватил тяжелую энергетическую пушку. Рика как-то отстраненно, будто и не он это делал, обнаружил у себя в руках плазмоган. Палец сам собой потянул спуск, и яркий шар раскаленной плазмы полетел вперед. Там, где он проходил, плавился металл. Существа просто исчезали в ярком пламени, не оставляя после себя даже золы. Те же, кому посчастливилось оказаться чуть в стороне, корчились в муках, так как температура у плазменного шара была такой, что даже Рика внутри своего скафандра ощущал жар. Благо, не в полную силу. Когда стреляешь, плазменный шар формируется лишь через несколько метров от тебя и затем, ускоряясь, улетая вперед, начинает набирать силу. Температура резко скачет вверх. Тут же из своего плазмогана пальнул и Юджин. Те твари, которые умудрились выжить после выстрела Рика, были сожжены. Всего несколько секунд, и на лестнице никого не осталось. Собственно, как и самой лестнице. Ее толстые ступени поплавились, будто были сделаны не из металла, а из-за льда. Даже частично стекли вниз, собравшись в яркую, пылающую жаром лужу. «Боже мой!» – послышался голос Кирилла. Юджин и Рика повернулись к нему. Он стоял, глядя на то, что сотворили старатели, и, похоже, пребывал в глубочайшем шоке. «Ты чего замер, идиот? Работай!» «Но ваши пушки... Это... О!» не имея возможности выразить свои эмоции или описать свои ощущения от увиденного, Кирилл просто закатил глаза. «Работай, говорю! Или ты думаешь, что мы всех угробили?» Кирилл, так ничего и не ответив, отвернулся, вновь полез к панели управления. Черт подери, температура зашкаливает. Еще пара выстрелов, и все, сами тут и сжаримся. Будем прорываться наружу. Ну да, тут без вариантов. Еще пяток здоровенных тварей загнули, пытаясь вернуться от рукотворного солнца, вспыхнувшего вдруг посреди лестницы. И, естественно, им это не удалось. Вот только что Рика отлично видел этих монстров, напоминающих земных насекомых. А в следующий миг они будто рассыпались, обратились в ничто. «Все, это конец, температура уже зашкаливает. Если пальнем еще раз, у нас скафы поплавятся. Кирилл, что там у тебя?» «Ничего, ни черта не получается. Кто-то тут здорово заморочился и разворотил всю проводку. Снаружи дверь не открыть. А, узнаю знакомый почерк, это в стиле Марго. Ладно, не получается, их хрен с ней с этой дверью. Уходим!» Внезапно от двери, в которую они так отчаянно ломились, послышался глухой удар. «Это еще что?» Все трое замерли, так как вновь послышался удар, а затем еще несколько. «Что это за...» Вновь попытался задать Юджин чисто риторический вопрос, но Рика вдруг подскочил к двери и забарабанил в ответ. Несмотря на текущую ситуацию, на то, что нервы были напряжены до предела, Юджин хмыкнул он уловил некий знакомый ритм в ударах, который наносил Рика. «И что такое? Мелодия из одной песни. Нам с Либерти она нравилась и...» «А, своего рода ваш пароль. Ха, толково придумано. Да ну, как-то само». Внезапно дверь, перед которой стояли старатели, распахнулась. За ней была женская фигура, которая резко отвернулась, попятилась назад. Да Рика тут же дошло, что в коридоре сейчас температура, как, наверное, возле доменной печи. Внутрь, быстро, быстро! Рика первым бросился в дверной проем. Йоджин и Кирилл заскочили следом за ним, и Рика, видя, что товарищи уже внутри, хлопнул по контрольной панели, заставив дверь закрыться. Толстенная железная дверь мгновенно отсекла их от лестницы от невыносимого жара и тварей, очередная партия которых уже наступала. Дверь закрылась, но тут же послышались удары. Монстры начали ломиться в дверь, безуспешно пытаясь прорваться внутрь. Рика перевел дух и резко обернулся. Либерти стояла, как ни в чем не бывало. «Ну, наконец-то! Я уж решила, что вы не прилетите. Какого хрена вы вообще тут? Зачем вы поперлись? И почему...» «Давай не сейчас, а! Это долгая и нудная история. Сейчас нужно выбраться отсюда. Марго где?» Вон в углу. Рика Юджин тут же повернулись в направлении, указанном Либерти. Там на горе каких-то тряпок, ящиков и прочего хлама без всякого движения лежала Марго. Что с ней? Ранили ее. Пришлось накачать из стройной аптечки, чтобы дождаться помощи. Что значит «ранили»? Спросил Кирилл. Никто не заметил, как голос его вдруг стал напряженным. Эти твари набросились, мы почти добрались до корабля, как вдруг... Эй, ты чего? «И ты вообще кто?» Юджин и Рика обернулись, увидели в руках Кирилла оружие, которое тот нацелил на Либерти. «Парень, не дури, опусти пушку. Она может быть заражена. И что, это поправимо? Это не поправимо, это конец. Человек после заражения становится сам не свой. Это у вас тут так. А у нас медицина другая. И я тебе повторяю, даже если она заражена, мы это исправим. Нет, это слишком опасно Договорить он не успел. Только что стоявший столбом Рика вдруг прыгнул вперед. Молниеносное движение, и оружие оказалось выбито из рук Кирилла, а сам он лежал на полу, прижатой коленкой Рика. «Успокоился или успокоить?» «Я не...» — Прохрипел Кирилл, будучи не в состоянии толком дышать. Несмотря на то, что он был в скафе, Рика скрутил его так, что не то что двигаться, даже говорить было сложно. «Вот и славно». Рика поднялся, а затем помог Кириллу. «Так, значит, что у нас? У Марго скав пробит. А твой?» «Мой тоже. Когда мы пытались пробиться к кораблю, один из чертовых червяков тяпнул меня за ногу и...» «Она тоже заражена! Уймись или я уйму!» «Вы не понимаете, зараженные уже, считай, не люди, если их вовремя не...» Договорить он не успел. Рика, как раз для таких случаев и установивший на его скаф дистанционную систему контроля, просто отрубил скафандр, обездвижил его и отключил связь. Кирилл теперь мог метаться в нем, как в саркофаге. Однако заставить скаф двигаться, включить связь или хотя бы выбраться из скафа наружу он не мог. «Ты сама ранена? Фигня, царапина. Ты же понимаешь, что в этом мире даже царапина может стать большой проблемой». Понимаю, на это действительно просто царапина. Беспокоиться нечем. Давайте уже свалим отсюда поскорее. Скафы запасные у вас есть? Есть. Рика сбросил с плечи рюкзак, где ко всему прочему имелись два легких скафандра, которые как раз и предназначались для Марго и Либерти. Отлично. Значит так, помогите мне одеть Марго, а в свой я сама влезу. А выбираться отсюда как? За дверью нас уже ждут. Либерти указала на резак за спиной Рика. «А эта штука вам зачем?» Юджин попытался хлопнуть себе полбу, но совершенно забыл, что на голове шлем. Так что шлепнул себе по прозрачному забралу. «Черт, как ты сам не допер. Были бы у нас с Марго целые скафандры, давным-давно сами бы выбрались. Да только никак наши не заделать быстро». Черт говорил уже, Марго, давай в боевых пойдем. Она, как обычно, неудобные, неудобные. Вы что, сюда в легких скафах полезли? Ну да, говорю же, послушалась твою Марго на свою голову, вот и влипли в результате. Понятно. Ну ладно, Марго, она в этих делах не сечет. Но ты-то вроде опытная наемница, чего ты повелась? Ох, не спрашивай. А без связи как остались? Да по той же причине. Мы в легких скафах. В этом отсеке стены чем-то изолированы. Сигнал до корабля не проходит. Иначе бы, чем мы тут сидели, как думаешь? Вызвала бы бабку, и та быстро к нам пробилась бы. А чего, кстати, не пробилась? Бабка вполне способна провести анализы и сделать выводы. Ну и на основании их действовать самостоятельно. Не знаю, может, эти твари на лунь ломятся, и они отбиваются, или же она просто не знает, где нас искать, и не хочет оставлять корабль, боясь, что твари в него полезут. Кто знает, что в башке у этой машины? Ну да, это тебе не живой человек. Ладно, хватит разговора разговаривать, пошевеливайся. Так не отвлекайте, помоги-ка. Вместе с Рика, Либерти спору натянула скафандр на тело Марго. Так как понял, Рика была накачана успокоительными и чем-то еще, что замедляло работу организма по самой брови. Ты что и дала? Успокоительная и накачала препаратом для гиперкапсул. А где его взяла? С «Собой притащили?» «Зачем? Эти монстры его запах на нюх не переносят». «Да ну, и как реагируют? А вот это уже было интересной новостью. «Близко не подходят, фурчат, рычат. Видать, сильно он им не нравится. Все, с Марго закончили. Моя очередь». Сама Либерти буквально впрыгнула в Скаф. «Ну все, можем выдвигаться. Река, приступай». Рика направился к стене отсека, на ходу достав плазменный резак. Когда в корпусе появилось отверстие, через которое мог протиснуться человек, Рика поднялся, убрал свой резак обратно в пас и направился к Кириллу. "Можешь не включать его, когда тащим Доракота, закинем в каюту и пусть сидит. Думаю, он уже успокоился. Ну что, дурить не будешь?" Рика включил связь на скафе Кирилла. "Не буду. Да вы совершаете огромную ошибку." Это ты так думаешь. Все, сейчас тебя включу. Но говорю сразу, если начнешь дурить, наша сделка отменяется. А еще я тебя грохну, выяснил? Понял. Отславно. славно. Едва только они попали на ракот, Юджин и Рика потащили Марго, как и прежде, находящуюся в бессознательном состоянии прямо в медотсек. Благо Благооборудован он был по последнему слову техники. В том числе в нем имелась медстанция, способная выполнить практически любую операцию. Кроме того, она была оснащена искусственным интеллектом и огромной базой данных. Так что если операция, которую следовало провести, была нестандартной, и мог выполнить ее, при этом показав все этапы, давая возможность их настроить, конечно, никто из присутствующих медицинским образованием, профессиональным, а не поверхностным, обременен не был. Но все же такая функция сейчас была им очень и очень полезна. Юджин осторожно положил Марго на койку, и там мгновенно втянулась в медстанцию. «Провожу анализ, рекомендации, важная информация», — поинтересовался искусственный интеллект медкапсулы. «Поражение паразитами», — заявила Либерти. «Первичных признаков не обнаружено». «Они есть, ищи. Неизвестный вид. Попадание в организм через ранение». Принято. Выполняю. У нас раньше тоже были подобные штуки, до того, как все рухнуло. Заявил Кирилл, который вместе с остальными пришел в медотсек. Обнаружить не и народные организмы обнаружены. Локализовано три особи. Рекомендации — немедленное удаление. Веди гель для крестна. На этих тварей тоже действует. Принято. Рекомендации по дозировке. Чем больше, тем лучше. Может, они вообще от передоза подохнут? Рекомендация отклонена. Гибель неизвестного организма может привести к непрогнозируемым последствиям. Настаиваю на извлечении паразитических форм в жизнеспособном состоянии. Я бы лучше не рискнула, а то еще очухаются и попытаются удрать. Контроль активности будет постоянным. Приступить к выполнению операции? Делай! Выполняю. Что именно происходило в медкапсуле, внутри которой находилась Марго, было не разобрать. Множество лап-манипуляторов сновали над ее телом. Одна била тонким, еле заметным лазером, другая с помощью миниатюрных ножей прорезала тело пациента. Третья с длинными щипцами то и дело ныряла в свежесделанные раны. Что-то то ли извлекая, то ли промокая. Первая инородная особь удалена и изолирована. Людям, стоящим в медотеке, тут же была продемонстрирована пробирка. Внутри которой червяк длиной всего около сантиметра извивался и дергался, словно бы пытаясь вырваться наружу. Неужели из этой гадости вырастает то, что мы там видели? И не только такое, поверьте, есть твари пострашнее. Второй народный организм извлечен. Завело капсулу и в доказательство явила еще одну пробирку, где сидела такая же тварь, как та, что она только что показывала. «Ну, давай третью доставай, и можно быть спокойными». Однако Рик уже заметил, что у капсулы явно что-то не получалось. Ее лапы-манипуляторы дергались, перемещались вдоль тела Марго. «Что происходит?» «Последняя тварь пытается спрятаться. Очень надеюсь, что она не забьется куда-нибудь, где ее будет не достать». «Внимание, обнаружена проблема!» Словно услышав его, заявила капсула. «А, да твою же!»